Глава 33. Эви. Совершенно невозможно собраться, когда веки будто свинцом налиты. Эви подняла их пальцами и приказала телу повиноваться приказам. «Спать ты не идешь, сказала она себе. Она только что съела последний ванильный леденец. Трагедия подкрепиться сахаром ей бы сейчас не повредила. Офис зловеще пустовал, слышался только шум грозы снаружи. Отец, наверное, вне себя от тревоги. Но Эви надеялась, что ворон с запиской все же долетел до него без задержки. Если верить боссу, гроза разразилась над большей частью королевства. Гвардия докладывала, что все решили переждать непогоду дома. Но гроза не утихнет, пока Гивр не окажется на свободе. А этого не случится, пока босс не получит, что требуется. Ее носа достиг небесный аромат зелья. Она подняла взгляд и увидела исходящий паром кубок перед собой. «Люблю тебя больше всех», — заявила Эви, еще не посмотрев на адресата. «Кем бы ты...» Бэкки смотрела на нее с равным омерзением. Эви пожала плечами, сделала глоток горячего напитка, а потом уставилась на кубок. Отравлено? «Несколько бессмысленно спрашивать об этом после глотка», — озадаченно заметила Бэкки. «Мне в любом случае нужен кофеин. Немножко яда еще никого не убила», — ответила Эви и улыбнулась, заметив, что Бекки приобрела такой вид, будто у нее что-то заболело. «Вообще-то буквально убила. Яд за этим и нужен, дурочка». Эта женщина понимала шутки едва ли не хуже, чем босс. «Приносишь мне зелье и тут же обижаешь». Эви дело напряжала руку к груди, И только тут до нее дошло, что она сказала. «Стой! А почему ты вообще принесла мне зелье?» Со здравой долей подозрения спросила она. «Все, у кого есть глаза, видят, что ты с ног валишься. А раз уж ты не намерена отправляться в гостевые покои, как остальные сотрудники, чтобы переждать непогоду, я предпочла бы не слушать твой храп, пока работаю». Бекки вернулась за свой стол на другой стороне комнаты, совершенно проигнорировав бурные приветствия Блейда, который проходил мимо. Блейд побитым щеночком подошел к столу Эви. Темные волосы промокли под дождём. «Шесть вечера. Пошли и влезем в винный погреб босса и устроим праздник». «Никто никуда не лезет», — охнула Бекки и вскочила, опрокинув стакан с карандашами, который стоял на краю стола. "Бэки, не боись!» «Не стану увлекать тебя в наши махинации. Не хватало еще вовлекать тебя в несанкционированное веселье». Блейд ухмыльнулся и пригнулся, спасаясь от карандаша Бекки, который таш швырнула ему в голову, так что тот угодил ластиком в Эви. «Эй, лицемерка! Ты же на той неделе выговаривала боссу за то, что он кидался камнями!» — проворчала Эви, потирая голову. Но тут появилась Татьяна с двумя бутылками и пятью бокалами. Блейд, я принесла вина. Давай пить. Ты тоже, Ребекка. Слышать ничего не желаю». Татьяна поставила ей на стол бокал и налила до кромки. «Нам нельзя!» Бейки смотрела на бокал так, будто вместо вина был настоящий яд. «Нам можно. Рабочий день формально окончен, а вино — из моих личных запасов», — ответила Татьяна, — откинула назад одну из переплетённых розовой лентой кос и налила по бокалу Эви и Блейду. Эви с благодарностью приняла свой и сделала бодрящий глоток, чувствуя, как тепло растекается по горлу и по ноющим рукам и ногам. «Можно ли сказать, что это вино из твоих личных запасов, если оно украдено из моих?» Босс появился из ниоткуда. И если Блейд просто попал под дождь, то злодей вымок до нитки как и Кингсли, который сидел у него на плече. Промокла и влажно блестела даже его золотая корона. Черная рубашка злодея облепила рельеф мышц. Эви сглотнула, когда он прошел мимо. Даже воздух сгустился. «Я говорила им, что пить нельзя», — торопливо вставила Бекки и вскочила, опрокинув стул. «Мисс Эринг...» «Прошу, расслабьтесь. Я понимаю, что доставил всем неудобства, вынудив задержаться на ночь. Можете отдыхать как угодно». Босс посмотрел на Татьяну и на последний пустой бокал. «Если тот бокал для меня». «Ну, разумеется», — весело воскликнула Татьяна, наливая до краешка и протянула ему, сияя. «Не следа самки Гивра?» — спросила Эви, глядя, как босс осушает бокал в три больших глотка и протягивает Татьяне снова. — Ни единого. Он подошел к витражному окну. Кингсли соскочил с плеча на стол Эви, когда злодей проходил мимо. — Но я не удивлен. Потребуется какое-то время. — Как мы поймем, что она здесь? — спросила Бэйки. Злодей повернулся к остальным, вспышка молнии высветила его лицо. «Мы поймем, зловеще произнес он. «Это входило в план?» — спросила Эрик, кивнув на грозу. Блэйд хохотнул, прикрыв рот рукой, а босс закатил глаза. «Вы оба неисправимы». «Согласна», — мрачно буркнула Бекки, тоскливо смерив взглядом свой бокал вина. «Выпей ты уже, Ребекка», — Татьяна подошла и поставила полный бокал ей под нос. «Босс буквально приказал тебе расслабиться. Где твоя любовь к следованию приказам? Эви не понимала: Татьяна не выносит бейки или глубоко уважает ее. Их общение всегда колебалось где-то между. Бейки осторожно отпила, удовлетворенно вздохнула и обмякла в кресле. Хорошая девочка. Татьяна ободряюще похлопала ее по плечу. Бейки отмахнула, сделая еще один глоток. Осторожнее, дорогая моя Ребекка. Блейд поднял бокал, будто собираясь произнести тост. Вдруг развеселишься? Организм может этого и не выдержать. Эви прыснула, когда Беки ответила ему средним пальцем и осушила бокал, не отрывая взгляда от Блейда. У Блейда дернулся кадык. Сверкнула еще одна молния. Оглушительный гром вынес окно. Все пригнулись, прикрывая головы руками. Блейд выглянул. Окинул взглядом разбитое стекло. «Ну и кто... Э, кто будет убираться? А то все стажёры ушли, а у меня очень чувствительные пальцы». «Аллергия на стекло?» — съехидничала Татьяна, подлила вина Эви и слегка набравшейся Бекки. «Я уберусь», — сказала Эви. Тепло угнездилось внутри, принося с собой легкость, распутывая узлы на сердце. Она пошла к чулану за веником, но Татьяна подняла руку и остановила ее. Взмах кисти и осколки взлетели и отправились в мусорное ведро. Блейд мелодраматически вздохнул. «Мне бы такой дар!» Татьяна улыбнулась широко и очаровательно. «У тебя свои таланты, дорогой». «Например, талант бесить», — добавила бейки «Или травмироваться», — хихикнула Эви. «Что насчёт полного отсутствия инстинкта самосохранения?» — прыстнула Татьяна, потягивая вино. «Мне не нравится эта игра», — Блейд мрачно осушил бокал. «Дальтонизм тоже потрясающий». Все головы повернулись к боссу, который наблюдал за представлением чуть в стороне, будто не желая полностью смешиваться с живыми. Его бокал опустел, так что Татьяна принялась открывать вторую бутылку, чтобы подлить ему. Блейд бросил на злодея яростный взгляд человека, которого предали. «И вы туда же, сэр!» Босс пожал плечами с невозмутимым лицом и стало только еще смешнее от той серьезности, с которой он сделал замечание. «Дальше можем обсудить таланты босса», — лукаво предложила Татьяна, глаза которой сверкали, а лицо светилось от вина. «Нет, не можете» но голос босса потонул в хихиканье Эви и Татьяны. «Не умеет улыбаться, если дело не связано со смертью или пытками», — прыснула Татьяна, и Эви засмеялась с ней вместе. Она схватилась за живот, на глазах выступили слезы. Это был тот смех, который очень сложно унять. И чем больше стараешься, тем невыносимее желание хохотать. Самый лучший смех, ее любимый. «Одержим своими волосами», — добавила Эви, утирая глаза. «Как насчет таланта выбрасывать трупы из окон?» — добавил Блейд. Кингсли поднял две таблички. «Плохие» и «шутки». «Доводит стажеров до слёз одним долгим взглядом», — тихо, неуверенно добавила Бекки. Все рассмеялись еще громче. Татьяна отсолютовала кубком в сторону Бекки. Та оглянулась, и на ее обычно недовольных губах появилась едва заметная улыбка. Эви, наконец, удалось взять смех под контроль, когда она посмотрела на босса, который наблюдал за ними со странным выражением лица. Он был спокоен, умиротворен. Вечно стиснутые зубы несколько разжались, и он расслабленно заметил. «Я неодержим своими волосами». Этого они не вынесли. Их унесло во вторую еще большую волну веселья. Это казалось своего рода лекарством, которая исцеляла сломанное и перековывала их в нечто новое, нечто иное. Эйви было очень непривычно быть частью чего-то общего. Она всегда этого хотела, но не понимала, как добиться. Но вот это случилось. Её время. ее люди. Стоило подождать. Вспышка света и раскат грома сотрясли стены, и пиявкой высосали из комнаты все веселье. Злодей вновь стиснул зубы и пошел выглянуть в окно. «Сэр, я не давлю, но вы примерно представляете, когда прилетит самка Гивра?» — осторожно спросила Эви, подходя к нему. Воздух разорвал пронизывающий крик. «Это...» «Да», — злодей кивнул, не отрывая взгляда от окна. «Она здесь».